Спустя два с лишним часа модельное агентство Вельвет. «Синий лед», – уверенно произносит менеджер, смотря на меня, – «а не голубой бриллиант». Это она про мои глаза. Придумывают, какого они цвета. Просто синие – это примитивно. Нужно что-то позаковырести. Вот сидят мозгуют. Я не встреваю, сижу, жду, когда старшие товарищи наговорятся и придут к консенсусу. Что-то я подустал. День начался хлопотно-нервно и продолжается так же, как начался. Сначала больница. Там подергался. Потом маме стало плохо. Подлечили. Сунок увезла ее домой. Я поехал в агентство. В агентстве Санхен вначале обалдел. Потом возле окна крутил мою голову руками, рассматривая глаза на свету. Потом кинулся соображать, как из этого сделать деньги. Решил, пока железо горячо, ковать его, не отходя от кассы. Из агентства понеслись на телевидение, в KBS. Там, после вскриков «посмотрите на ее глаза, что с ними такое!», решили срочно впихнуть меня в вечернее шоу. Какое, пока неизвестно. Поскольку времени на предварительные съемки нет, эфир пойдет вживую. Как я понял из обрывков разговоров заинтересованных сторон, дело это опасное, И кто-то должен взять на себя всю ответственность, если что-то пойдет не так. Например, что-нибудь нехорошее про президента скажут, или наоборот, хорошее, но про КНДР. Понятное дело, ответственность на себя никому брать не хочется. Однако рейтингов и популярности хочется. Идет борьба жадности со страхом. Сейчас из Вильвет понесемся обратно в КБС, узнать, до чего они там доборолись. К нашему возвращению они обещали все решить, что за шоу, на каком канале. И должны написать хоть какой-то сценарий, слова которого мне нужно еще выучить. Идея, как она виделась два часа назад в KBS, была простой. Рассказать о концерте, его результатах, о том, что мне пришлось пережить на выпускном, потом в больнице, а в конце снять с себя очки, в которых я буду все шоу и показать свои глаза. Но это, как говорится, общая концепция. Дьявол же, как известно, скрывается в мелочах. Что конкретно получится у телевизионщиков после их творческих метаний, это еще предстоит увидеть. Как-то вот после сильного сердца не испытываю я воодушевления от мысли о предстоящих съемках. Тем более, что шоу собираются давать в прямой эфир. Снимать и переснимать уже некогда. А если затянуть, то завтра сенсации может и не быть. Я за новостями не слежу, некогда. Но Кихо и Юне утверждают, что информация о том, что мои глаза изменили цвет, пока нигде не просочилась. Даже то, что меня снимали в больнице, когда я прятался от вспышек за спиной телохранителей, эти съемки нигде не показали. Но, понятное дело, это вопрос ближайшего времени. Поэтому Кей и Сан Хион шустрят, желая выжать из ситуации как можно больше. Пока ездили в машине туда-сюда, немного послушали по радио новостные каналы. СМИ усиленно обсуждают ситуацию с Сунын, а точнее, отсутствие самоубийств после него. Впервые за 13 лет их нет. И вот все обсуждают, почему. Хвалят правительство, Министерство образования и музыкальные агентства, организовавшие благотворительный концерт. Моего имени и фамилии я пока не услышал. Похоже, в текущий момент большие дяди разбирают награды и делят, кому сколько успеха положено. Вот закончат с этим, застолбят свои участки, тогда и вспомнят о простых золотоискателях. Про тех, кто, собственно, в грязи и ковырялся, самородки выколупывая. «Хорошо, значит, синий лед», – приходят к согласию за столом, у которого я сижу – И ей нужно будет сменить цвет прически. К синим глазам лучше подойдут темные волосы. Все присутствующие дружно смотрят на меня, видимо, пытаясь представить, как это будет выглядеть в реальности. Право слово. Ну прямо как на барана, прикидывая, сколько шерсти с него получится состричь. Не, я, конечно, понимаю, что с этого тоже получу какую-то часть денег для себя, но как-то это... механически что ли выглядит. Даже не знаю, какое тут слово подобрать. Водят, показывают, смотрят, оценивают. Размышляют, как использовать словно куклу. Никто еще даже и не спросил, что я вообще думаю по этому поводу. Черт, что с этими глазами случилось? С обычными было гораздо проще. Никто не шугался, не кричал, что у тебя с глазами. Похоже, жизнь моя отныне будет протекать исключительно в темных очках. Гадство. Я молча поднимаю руку. Да, Юнми, говорит Санхен реагируя на мой жест. Что ты хочешь? Я хочу есть, хмуро говорю я. У меня еще съемки вечером. Вообще могу голодное на весь день остаться. Высший управленческий состав Вельвет, сидящий за столом, изумляется, что модель заговорила сама и без разрешения. Санхен пристально смотрит на меня. Поскольку он меня знает лучше, чем эти вельветовцы, то быстро понимает мое настроение. «Сейчас отправлю тебя обедать», – обещает он и обращается к вельветовцам. «Я думаю, что Юнми нам больше не нужна. Все видели ее потенциал, поняли перспективы. Настало время обсудить предварительные условия контракта. Это мы можем сделать и без Юнми. Все согласны со мной? Или, может, у кого-то есть другое мнение?» После вопроса президента все переглядываются, потом задумчиво смотрят на меня и спустя пару секунд приходят к мнению – что денежные вопросы можно обсудить и без присутствия рабочей лошади. Коллегиально. Пусть лошадь пойдет покушает, ей еще пахать и пахать. Санхен приказывает Юне отвезти меня покормить и напоминает, чтобы не забыли очки и охрану. Ладно, пойдем поедим, думаю я, поклонившись присутствующим и направляясь вслед за Юне к дверям. Ничто так не примеряется с действительностью, Как вкусная и обильная пища. Несколько позже, в небольшом кафе. За столиком юне и хмурая юнми в большущих темных очках из пластика. Сижу, вяло ковыряюсь в своей тарелке. Вроде бы и есть хотел, а когда дело дошло, аппетит куда-то делся. Острое, блин, все. Даже пожрать толком не получается. Еще и те очки старушечьи. Купили первые, какие были в аптечном киоске, когда метались в больнице. С большими квадратными стеклами и не по размеру головы. Постоянно сползают с носа. Чтобы не уронить их в еду, когда наклоняешься, приходится все время придерживать их левой рукой. Гадство, а не жизнь. Что ж я такое съел, что у меня так стало с глазами? Вокруг какое-то приподнятое настроение. Телевизор, висящий на стене, работает на повышенной громкости. Уже узнал из него, что нация объединилась, это о концерте, и нашла в себе силы решить застарелую проблему. Это о его результатах. Произошло это благодаря новому подходу, осуществленному Министерством культуры и Министерством образования. Вообще не понимаю, при чем тут минобразования Ну культура, ладно, пели, плясали, рожи корчили. А эти-то, учителяки, каким боком? Причем я даже как бы и не слышал, что они какими-то финансами эту затею поддержали. Агентство из своего кармана раскошеливались. Про меня в телевизоре ни гу-гу, как не было. Награждение непричастных и наказание невиновных. Вообще-то, если честно, то я рассчитывал на плюшки. В этот момент у сидящей напротив меня Юне звонит мой телефон. По мелодии звонка понимаю, что это сунок. Что там случилось? Может, опять с мамой что-то? Вот блин. Юне достает из сумки мой телефон и протягивает его мне. Беру, краем глаза замечая легкое удивление на лицах двух молодых женщин в офисных костюмах, расположившихся за соседним столиком. Похоже, наша троица, сидящая за столом, привлекает внимание. Мужик, который ничего не ест, только башкой по сторонам вертит. Я в очках-консервах. Юне, почему-то держащая у себя в сумке чужой телефон. Интересно, когда они догадаются, что мы инопланетяне? Да, Онни!» – говорю я, ответив на звонок. Я тебя слушаю. Йонми! Акции! Упали! Орет она мне в ухо из трубки так, что я аж дергаюсь от неожиданности. Очки, которые давно этого хотели, сваливаются с моего носа и плюхаются в миску, разбрызгивая еду по всему столу. Мля, меньше стоит, чем мы заплатили! Паникует дальше в трубке Сунок. «Что делать?» «Что делать, что делать?» Думаю я, матерясь про себя и вылавливая из супа очки. «Были бы деньги, я бы еще прикупил». «Черт, чего они упали?» «Почему они упали?» Спрашиваю я в трубку. «Ты что-то об этом знаешь?» Держу очки над миской. Смотрю, как с них стекает бульон. Сбоку отчетливо хихикают девицы. «Боже, какие старушечьи очки!» долетает от их столика. Где она их только взяла? Дирекцию школы обвиняют в недостаточном уровне безопасности учеников. Это из-за того, что тебе светили лазером в глаза. Вот, блин, и тут я поучаствовал. Юне приходит мне на помощь, забирает у меня заляпанные очки и берется за салфетки, собираясь их вытирать. Киваю ей с благодарностью. Сколько денег потеряли? Страдает на другом конце соединения Сунок. «Сколько?» – спрашиваю я. «1423 воны на акцию». «Почти полтора бакса». «Полтора, умножаем на тысячу, 1500 долларов минус». Да, наварились». «Онни, ты их не продала?» – спрашиваю я. «Нет, я хотела сначала поговорить с тобой». «Значит, мы ничего не потеряли. Просто из спекулянтов мы становимся инвесторами». «Всякая инвестиция – это неудавшаяся спекуляция». «Слышала такую шутку?» «Нет», – растерянно отвечает Сунок. «Ну вот теперь услышала», – говорю я и отдаю распоряжение. «Ничего не делай, будем ждать. Дождемся либо дивидендов, либо подорожания. Поняла?» «А если мама узнает? Мы же хотели с тобой это быстро сделать». Вот черт! Особенно в свете последнего скачка ее давления?» «Молчи», – говорю я, «не говори ей ничего». Может, завтра все наладится. Не спеши. Думаешь? Не волнуйся, Онни. Все будет хорошо, успокаиваю я сестру. Биржа – это очень подвижное место. Сегодня в нем так, завтра все совсем по-другому. Подождем. Ладно, вздыхает в трубку Онни. Я поняла. Файтинг. Файтинг. Так же вяло отзываюсь я. Убираю телефон от уха, тыкаю в него пальцем, отключаюсь. Спасибо, СНБ. Благодарю я Йоне, пытающуюся оттереть очки от жира обычными бумажными салфетками, и кладу рядом с ней на стол свой телефон. Смотрю вбок, натыкаясь взглядом на два круглых глаза и открытый в изумлении рот. Одна из офис-менеджеров за соседним столиком смотрит на меня, вытаращив глаза. «Чего это она?» – не понимаю я и тут же вспоминаю. «Мои глаза!» «Черт! С этими акциями я и забыл!» Быстро опускаю взгляд, глядя в стол. «Смотри, смотри, какие у этой девушки глаза!» Тормошит соседку та, придя в себя. «Смотри скорее!» «Да где?» Не понимая, оглядывается соседка. «Которая?» «Которая была в страшных очках!» «Вон, вон та!» «Не вижу!» Сожалеет соседка. «Она сюда не смотрит!» «У нее нереально синие глаза!» «Линзы, наверное!» «Да нет же, они настоящие!» Он не почему ты так думаешь?» Если линзы, зачем тогда очки надевать? Действительно. Вот черт, не пожрешь спокойно. Плохо оттерлись, недовольно говорит Йене, глядя на очки и оценивая свою работу. Нужно влажными салфетками попробовать, а у меня они как раз кончились. Доедай и пойдем купим. Не буду я доедать, говорю я. Слишком остро и невкусно. Пойдемте, Сан-Бе. Президент сан -Хён уже, наверное, заканчивает переговоры. Не стоит заставлять его ждать. Поднимаюсь из-за стола и, повернув голову, не шифруясь, смотрю на девушек за соседним столиком. «Ах!» Откидываясь на спинке стульев, изумленно втягивают они в себя воздух. «Что это такое у нее с глазами?» Долетает мне в спину вопрос. «Блин, они что, других вопросов не знают? Где бы купить приличные очки?» «И вопрос, сколько они стоят, эти приличные очки?» «Помню, на моей земле...» За оптику вечно драли какие-то нереальные суммы. А деньги приморозились. У Санхёна, что ли, опять в долг попросить? Он точно офигеет. О, я же в агентстве работаю. У нас же есть Корди и костюмерная. Пусть выдадут со склада правильные очки. Сноска. Корди. Костюмер. Примечание автора. Конец сноски.